Скоро выплыло еще более казусное дело о башкирских землях, з а м е ж о в а н н ы х в дачу шатровских заводов еще в конце прошлого столетия. Оказалось, что дело об этом замежевании вело с небольшими перерывами целых сто лет, и истцы успели два раза умереть и два раза родиться. Слабая сторона дела заключалась в том, что услужливый землемер В пылу усердия замежевал целую башкирскую деревню Бухтармы. С другой стороны, услужливый человек, посредник, перевел своей единоличной властью целую башкирскую волость из водчинников в припущенники, то есть с н а д е л а в тридцать десятин посадил на пятнадцать. Остальные десятины отошли частью к заводам,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 Ни березовой рощи, ни камня, ни пня давно уже не было и в помине, а где стояло у р о ч и щ е сухой пал, каждая сторона доказывала в свою пользу. Разница получалась чуть не в пятьдесят верст. Да и самая деревня Бухтармы успела в течение ста лет выгореть раз десять. Ее наличное население давно превратилось в толпу голодных и жалких нищих. «Что мы будем делать?»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 Но здесь совсем другое. Эти бронзовые спятые лица с косыми темными глазами глядят на вас с тупым безнадежным отчаянием, движение точно связанной какой-то мертвой апатией. Даже в складках рваных а з я м о в чувствовалось это чисто азиатское отчаяние в собственной судьбе. Такова воля Аллаха. Вот роковые слова, которые гнездились под меховыми рваными треухами. Какое-то подавляющее величие чувствовалось в этой степной философии, созданной тысячелетиями и красноречиво иллюстрированной событиями последних двухсот лет. — Бачка, кож ставить нельзя! — десять раз принимали и столковать башкиры. — Ашата подох, становой кулупал по спинам. А шата, конь, между этой отчаянной голодьбой, обреченной более сильной цивилизацией новомирания, как объясняет наука, выделялись только два старика, которые были коноводами. Один, Кашгильда, был лет под шестьдесят, широкоплечий, с подстриженной седой бородкой, с могучей грудью. Другой, жилистый и сухой, Весь высохший субъект с тонкой шеей и под слеповатыми, слезившимися глазами. Его звали у р у к а и м Старики держали себя просто и свободно, с грацией настоящих степняков. Они еще чуть-чуть помнили привольное старое ж и т ь ё когда после холодной и голодной зимы отправлялись на летние кочевки сотнями кошей. Степь была вольная. За лето успевали все отдохнуть, и скоты, и люди.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 — хрепел Урукай, совсем закрыв слезившиеся глазки. — Все т в о й ничего, наш. Ашата подох, Апайка подох, Урукай подох, Апайка — сестра. Привалов проснулся с холодным потом на лбу.